Эвард буркнул что-то сквозь стиснутые зубы, взял рис, похлёбку и отошёл. "Успокойся, Эвард", предупредил его Питер Марлоу. "Само успокойся". "Откуда тебе знать, что я чувствую при этом? Клянусь Богом, как-нибудь я его убью". "Не волнуйся. Не волнуйся, они убиты. Его жена и ребёнок, я видел их убитыми. А как моя жена и двое детей? Где они, а? Где?" Где-нибудь тоже лежат убитые. Должно быть, умерли, ведь прошло столько времени. Умерли. Они в лагере для гражданских лиц. Да откуда тебе это знать, господи? Ты не знаешь, я не знаю. А этот лагерь всего лишь в 5 милях отсюда, они мертвы. О, бог мой. Эвард сел и заплакал, высыпая рис и выплёскивая похлёбку на землю. Питер Марлл собрал рис и листья из похлёбки и сложил их в котелок Эварта. На следующей неделе тебе разрешат написать письмо. Или быть, может, разрешат посещение. Комендант лагеря всегда запрашивает список детей и женщин. Не волнуйся, они в безопасности. Питер Марлоу оставил Эверта причитать над едой, забрал свой рис и пошёл к бунгало. "Привет, приятель", сказал Ларкин. "Вы были у Мага?" "Да, выглядит он прекрасным". Даже начал пререкаться по поводу своего возраста. Будет неплохо увидеть старину Марка. Ларкин пошарил под своим тюфяком и вытащил запасной котелок. У меня сюрприз. Он открыл котелок и показал двухдюймовый квадратик какого-то коричневого вещества, напоминающего замазку. Клянусь всеми святыми, это же Блачанг. Где, черт возьми, вы взяли это? Стибрил, конечно. Вы гений, полковник. Смешно, но я не чувствую его запаха. Питер Марлов наклонился и отщипнул крошечный кусочек блачанга. Этого нам хватит на пару недель. Блачанг был местным деликатесом, который готовился очень просто. В нужное время года надо отправиться на берег моря и сетью вылавливать крошечных морских моллюсков, кишащих в прибое. Затем следует поместить их в яму, обложенную морскими водорослями, закрыть её всё теми же водорослями и забыть о ней на 2 месяца. открывая яму, вы обнаруживаете, что улов превратился в разлагающуюся массу. Вонь от которой сбивает вас с ног и может уничтожить обоняние на неделю. Задержав дыхание, вы достаёте массу и жарите её. При этом необходимо находиться с наветренной стороны, иначе можно задохнуться. Когда варево остынет, надо резать его на части. Стоит деликатес очень дорого. До войны просили по 10 центов за брикет, сейчас, наверное, 10 долларов за крохотный ломтик. Почему это деликатес? А потому что это чистый протеин. Крошечный кусочек придает вкус целой миске с рисом. Конечно, от этого блюда легко можно подцепить дизентерию. Но если оно правильно выдержано, приготовлено и не засижено мухами, тогда все в порядке. Но Питер Марлоу никогда не задавал вопросов. Он просто сказал, полковник, вы гений, и добавил ложечку в свой рис, наслаждаясь едой. Отнесем кусочек маку. — Отличная мысль, но он наверняка начнет жаловаться, что приготовлено не так, как надо. Старина Мак станет жаловаться, даже если бланчанг — само совершенство. Ларкин остановился. — Эй, Джонни! — окликнул он высокого мужчину, проходящего мимо с тощей дворняжкой на веревке. — Хотите немного бланчанга, приятель? — еще спрашивает. Они положили ему кусочек на банановый лист, поговорили о погоде и спросили о собаке. Джон Хокинс любил свою собаку больше всего на свете. Он делился с ней едой, собака ела поразительные вещи и спал с ней на одной койке. Ровер был надёжным другом. Заставлял человека почувствовать себя цивилизованным. Хотите партию в бридж сегодня вечером? Я приведу четвёртого партнёра, сказал Хокинс. Не могу сегодня, ответил Питер Марлоу, отгоняя мух. Я могу позвать Гордона из соседней хижины, предложил Ларкин. Отлично после обеда. Хорошо, увидимся. Спасибо за облачан, поблагодарил Хокинс и ушёл с радостно тявкающим ровером. Где чёрт поберёт он достаёт еду, чтобы хватило ему и его динго, будь я проклят, задумался Ларкин. И как не даёт псу попасть в котелок какого-нибудь идиота? Питер Марлов тщательно перемешивал рис с бланчангом. Он хотел поделиться с Ларкиным секретом своего сегодняшнего ночного путешествия, но понимал, это слишком опасно. Глава 14. Выбраться из лагеря оказалось до смешного просто. Стремительный бросок к неосвещённой части колючей проволоки, потом без труда через неё и бегом в джунгли. Когда они остановились перевести дух, Петру Марлу очень захотелось снова оказаться в лагере и поговорить с Маком, Ларгином или даже с Грэем. Всё это время твердил он себе: я мечтал вырваться оттуда. А теперь, когда я здесь, напуган до смерти. Было странно находиться вне чанги и смотреть на него со стороны. С того места, где они стояли, была видна часть лагеря. Хижина американцев располагалась в сотне ярдов. Туда-сюда сновали люди. Хокинс прогуливался со своей собакой. Корейский охранник брёл через лагерь. В некоторых хижинах свет был выключен. Вечерняя поверка давно закончилась. Тем не менее лагерь мучила бессонница, так было всегда. "Ну пошли, Питер", прошептал Кинг и первым двинулся в джунгли. План был хорош, пока что. Когда Питер Марлоу пришёл к американцам, Кинг уже был готов. "Чтобы хорошо сделать дело, надо хорошо подготовиться", сказал он, показывая ему пару смазанных японских ботинок. Резиновая подошвы и мягкая нескрипучая кожа. и выходной костюм, черные китайские брюки и короткую блузу. В их тайну был посвящен только Дина. Он связал два узла и тайком припрятал их в том месте, откуда приятели должны были бежать. Потом он вернулся, и когда путь был свободен, Питер Марлоу и Кинг небрежно вышли, сказав, что идут играть в бридж с Ларкиным и другим австралийцем. Пришлось прождать тревожных полчаса, прежде чем они смогли спуститься в кювет рядом с колючей проволокой, переодеться и обмазать грязью лица и руки. Еще четверть часа потребовалось, чтобы они смогли незаметно добежать до ограды. Как только они выбрались за проволоку, Дина собрал их одежду. Джунгли ночью, зловещие. Но Питер Марлоу чувствовал себя как дома. Все было как на Яве, похоже на окрестности его деревни, поэтому он немного успокоился. Кинг держал направление безошибочно. Он проделал этот путь уже 5 раз. Шёл он насторожённо. Им предтело пройти мимо охранника, совершавшего обход по произвольному маршруту. Кинг знал, что в большинстве случаев охранник находил где-нибудь поляну и заваливался спать. Казалось, каждая сгнившая палка или лист поднимет тревогу, каждая качающаяся ветка задержит их. Они выбрались на тропинку. Охранник остался позади. Дорога шла к морю, а потом в деревню. Они пересекли тропинку и начали двигаться по кругу. Над тяжёлым пологом листвы в безоблачном небе застыл полумесяц, вполне достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Свобода. Нет вокруг проволоки и нет людей. Наконец-то можно побыть одному. И неожиданный кошмар навалился на Питера Марлоу. "В чём дело, Питер?" прошептал Кинг, почувствовав его тревогу. "Ничего. Просто быть на свободе это такое потрясение. Вы привыкнете к этому. Кинг посмотрел на часы. Идти ещё примерно милю. Мы опережаем наш график, поэтому лучше подождать. Он нашёл разросшуюся перекрученную виноградную лозу среди поваленных деревьев и прислонился к ней. Передохнём здесь. Они ждали и слушали джунгли. Сверчки и лягушки, неожиданное щебетание, внезапная тишина, шуршание какого-то животного. Хорошо бы покурить. Я за. Однако не здесь. Кинг не терял бдительности и всё время прислушивался к джунглям. Однако мозг работал, и он обдумывал подробности предстоящей сделки. Да, сказал он себе. План хорош. Затем посмотрел на часы. Минутная стрелка двигалась медленно. Но это давало время ещё раз всё продумать. Чем больше времени тратишь на обдумывание плана сделки, тем лучше всё проходит. Никаких ошибок и прибыль больше. Слава богу, что на свете есть прибыль. Парень, который придумал бизнес, был настоящим гением. Покупать дёшево, продавать дорого. Напряги мозги. Используй случай, и деньги хлынут рекой. А с деньгами всё возможно. Но о слаще всего остального власть. Когда я выберусь отсюда, думал Кинг, хочу стать миллионером. Заработаю столько денег, что Форт-Нокс покажется детской копилкой. Я создам организацию. В организацию будут входить парни, преданные, но ограниченные. Мозги всегда можно купить, а когда ты знаешь цену парню, то всегда можешь использовать его или пренебречь им, как ты хочешь. Вот что заставляет землю вертеться. Существует избранное и толпа. Я принадлежу к избранным. и им останусь. Больше никто не будет мерзко обращаться со мной или гонять из города в город. Это в прошлом. Тогда я был ребенком, привязан к отцу, привязан к человеку, который работал официантом, продавал бензин, доставлял телефонные книги, перевозил старье или выпрашивал подаяния, чтобы купить бутылку. Потом уборка мусора. Никогда это не повторится. Теперь другие будут убирать за мной мусор. Все, что мне надо, это деньги».